сторож брату своему. Когда появились первые Homo sapiens и где они жили? Вместо однозначного ответа мы располагаем множеством противоречивых теорий, однако большинство исследователей сходится в том, что 150 тысяч лет назад в Восточной Африке уже обитали, как они выражаются, современные с анатомической точки зрения люди. Если бы один из этих людей попал на стол современного морга, патологоанатом не заподозрил бы никакой странности. Ученые также вычислили, что примерно 70 тысяч лет назад homo sapiens перебрался из восточной Африки в Аравию, откуда человеческая популяция быстро распространилась по основной части евразийского континента. Когда homo sapiens добрался до Аравии, Большая часть Евразии уже была населена другими видами людей. Что произошло с ними? Существуют две взаимоисключающие теории. Теория межвидового скрещивания повествует о сексуальном притяжении, общении и смешивании. Мол, пришельцы из Африки, разбредаясь по всему миру, брали себе в подруги всех красоток, каких видели по пути. В итоге различные популяции Homo sapiens унаследовали кое-что от местных генов, и этим объясняются различия в наших физических и умственных характеристиках. Противоположная теория, теория вытеснения, рассказывает совсем иную историю несовместимости, отвращения, а то и геноцида. Новенькие из Африки отнюдь не сочли туземцев привлекательными – Или же, если совокупление происходило, оно не давало потомства, способного продолжить род, потому что накопились уже непреодолимые генетические отличия. А может быть, пришельцы попросту убивали неприятных, на их взгляд, конкурентов всюду, где натыкались на них. В таком случае древние популяции исчезли, не оставив генетического следа в клетках современного человека, и тогда родословную любого ныне живущего человека можно проследить до той замкнутой группы предков, которые 70 тысяч лет назад вышла из Восточной Африки. От исхода этого спора зависит многое. С эволюционной точки зрения 70 тысяч лет – очень короткий срок. Если верна теория вытеснения, то у всех людей на Земле должна быть одна и та же генетическая наследственность, а расовые отличия ничтожны. Если же верна теория скрещивания, то генетические отличия между африканцами, европейцами и азиатами могут оказаться гораздо более древними, им многие сотни тысяч лет. Расисты порадовались бы, доказав, что современные индонезийцы обладают уникальными генами флорисиенсис, а у китайцев выделен набор генов вида эректус. Научные данные пока не позволяют сделать однозначный вывод. Все время появляются новые находки и проводятся новые эксперименты, так что мнение экспертов колеблется то в одну, то в другую сторону. Яблоко раздора. Неандертальцы. Они были физически сильнее наших предков, лучше приспособлены к холодному климату, а по размерам мозга ничуть нам не уступали. Они пользовались орудиями труда и огнем, были умелыми охотниками и, по-видимому, хоронили умерших и заботились о слабых и больных сородичах. Археологи обнаружили скелеты неандертальцев, сумевших достичь солидного возраста, несмотря на тяжелую инвалидность, то есть им кто-то помогал. Но когда в область проживания неандертальцев вторгся Homo sapiens, туземная популяция отступила, а со временем исчезла. Последние известные нам неандертальцы, те, чьи кости удалось найти, жили на юге Испании примерно тридцать тысяч лет назад. В рамках эволюции это можно сказать вчера. Согласно теории межвидового скрещивания, когда Homo sapiens проник в земли неандертальцев, у сапиенсов, далее я буду называть представителей вида Homo sapiens просто сапиенсами, и у неандертальцев начало появляться потомство, в котором и слились оба вида. Если дело обстояло так, то неандертальцы не исчезли. Нынешние евразийцы отчасти неандертальцы. Сторонники теории замещения отвергают такую гипотезу. По их мнению, анатомия сапиенсов и неандертальцев не так уж близка. У них, вероятно, были разные брачные игры и даже запахи не совпадали. Сомнительно, что они проявляли такого рода интерес друг к другу. И если бы даже Ромео-неандерталец полюбил Джульетту из семьи Сапиенсов или Сапиенс-Соломон обзавелся неандертальским гаремом, их дети вряд ли могли бы иметь детей. Две популяции все равно не слились бы воедино, а когда неандертальцы вымерли, с ними погибло и их генетическое наследие. В последние десятилетия господствовала теория вытеснения. В ее пользу говорила большая часть археологических находок, и она соответствовала требованиям политкорректности. Никому не хотелось открывать ящик Пандоры, давая расистам аргумент в пользу принципиального отличия между современными расами человечества. Но в 2010 году эта теория потерпела сокрушительное поражение. Были опубликованы результаты четырехлетнего исследования генома неандертальца. Генетики собрали с ископаемых костей достаточно материала, чтобы сопоставить современного человека и его увольня предшественника. Результаты ошеломили научное сообщество. Оказалось, что 4% генов современного населения Ближнего Востока и Европы принадлежит неандертальцам. Не так уж много, но и не пренебрежимо мало. Второе потрясающее открытие было сделано несколько месяцев спустя при анализе пальца из Денисовой пещеры. До 6% уникальных человеческих генов, содержащихся в этой окаменелости, присущи также современным меланезийцам и аборигенам Австралии. Если эти результаты надежны... следует помнить, что исследования продолжаются, и предварительные выводы еще предстоит подтвердить или скорректировать, то теория скрещивания хотя бы отчасти верна. Однако при этом вовсе не исключается и теория вытеснения. Поскольку у неандертальцы и обитатели Денисовой пещеры поделились с современным человеком лишь небольшой частью своих генов, полного слияния сапиенсов с другими видами людей все же не произошло. И хотя отличия между ними оказались не настолько велики, чтобы препятствовать появлению жизнеспособного потомства, все же совокупления представителей разных видов происходили редко, вполне вероятно, это были акты насилия. Происходило скрещивание и смешение, но отнюдь не слияние. Однако если неандертальцы не были ассимилированы сапиенсами, то куда же они делись? Возможный ответ – они исчезли, не выдержав конкуренции с Homo sapiens. Представим себе, сапиенсы являются в Балканскую долину, где сотни тысяч лет жили неандертальцы. Пришельцы начинают охотиться на оленей, собирать орехи и ягоды, которыми всегда питались местные жители. И охотники, и собиратели, они более ловкие, чем неандертальцы, располагают продвинутыми технологиями и лучше организованы, а потому быстро размножаются и захватывают новые территории. Не столь изобретательные неандертальцы уже не могут толком прокормиться, популяция сокращается и постепенно вымирает. Существует и другая гипотеза. Конкуренция из-за ресурсов привела к насилию и геноциду. Терпимостью сапиенсы никогда не отличались. В современной истории достаточно было ничтожного отличия в цвете кожи, диалекте или религии, чтобы одна группа сапиенсов начинала истреблять другую. Проявили бы древние сапиенсы большую терпимость к совершенно чуждому виду людей? Представляется вполне вероятным, что, наткнувшись на неандертальцев, сапиенсы провели первую и самую радикальную этническую чистку в своей мрачной истории. Так или иначе, неандертальцы оставили нам первое историческое «если бы». Попробуйте вообразить, как бы изменилась история, если бы неандертальцы продолжали жить бок о бок с Homo sapiens. Какие культуры, какие общества, какие политические структуры сложились бы в мире, где сосуществовали бы разные человеческие виды? Как бы, к примеру, развивались религии? Провозгласила бы книга бытия неандертальцев потомками Адама и Евы, умер бы Христос во искупление неандертальских грехов, предусмотрел бы Коран места на небе для всех праведных, независимо от вида? Смогли бы неандертальцы служить в римских легионах, в разветвленной бюрократии Китая? Провозгласила бы Американская Декларация Независимости как самоочевидную истину «все члены рода хомо сотворены равными» призвал бы Карл Маркс объединяться пролетариев всех человеческих видов. За последние 30 тысяч лет Мы так привыкли к статусу единственного человеческого вида на земле, что с трудом представляем себе иные возможности. В отсутствие братьев и сестер легче вообразить себя венцом творения, подчеркивая огромную дистанцию между нами и животным царством. Когда Чарльз Дарвин намекнул, что человек принадлежит к животным, его современники пришли в ярость. Да и поныне многие отказываются в это верить. А если бы неандертальцы выжили, мы бы все равно воображали себя особыми созданиями. А может быть, потому-то наши предки истерли родичей с лица земли, слишком похожих, чтобы их игнорировать, слишком иных, чтобы их терпеть? Так или иначе, повинели сапиенцев, или это случилось само собой, но вскоре после их появления в новых местах прежние тамошние обитатели вымерли. Самые поздние из обнаруженных Homo saloensis жили 50 тысяч лет тому назад. Вскоре, примерно через 10 тысяч лет, исчез и Homo denisova. Неандертальцы сошли со сцены около 30 тысяч лет назад. Последние хоббиты бродили по острову Флорес 12 тысяч лет назад. От них остались кости, каменные инструменты, несколько генов в нашей ДНК и множество вопросов без ответов. Некоторые ученые питают надежду когда-нибудь в чаще непроходимых индонезийских джунглей повстречать живое и действующее сообщество этих карликов, Но, скорее всего, мы опоздали тысячелетий на десять. В чем причина победоносных успехов сапиенса? Как мы ухитрились столь стремительно обустроиться в отдаленных друг от друга и экологически несхожих регионах? Как сумели вытеснить во тьму забвения все остальные виды людей? Почему не устоял перед нашим натиском даже крепкий мозговитый? Не боявшийся холода неандерталец. Споры не затихают. И в качестве самого вероятного ответа называют то, что делает возможным саму эту дискуссию. «Хомо сапиенс покорил мир, потому что обладал таким уникальным инструментом, как язык».